Они уже больше часа углублялись в грязное нутро корабля. Вонь продолжала усиливаться. Так что у Кхарна заныли зубы. Аргелтал мягко произнёс он, пока они шли к поющему мраки. Я за тебя тревожусь, за весь ваш легион. Избавь меня от этого, отозвался несущий слово, словно прочитав мысли Кхарна. Чего пожиратель миров не стал бы исключать? Аргелтал повернул шлем к брату. Я не нуждаюсь в сочувствии. Я сам выбрал этот путь и добровольно по нему иду. Кхарн вдохнул гнилостный воздух корабля. Я когда-то сомневался в мудрости решения пустить ксенопаразита в свое тело. Демона, Кхарн, это не просто чужой. Называй как хочешь, я это позволил, не так ли? Во мраке глубоких коридоров глазные линзы Аргела Тала светились ледяной синевой. Позволил любопытный выбор слова. «Я мог бы тебя убить». «Убить, чтобы избавить от твари, которую ты называешь Раумом. Однако не сделал этого. Во благо или во зло, но я тебе поверил. Дал возможность не отступить от веры». Воздух разорвал отрывистый виск выворачиваемого керамита. И Аргелтал запнулся. На мгновение в его глазных линзах полыхнуло серебристое сияние. «Не угрожай нам!» «Нам?» – переспросил Кхарн. «Мне!» – поправился Аргелтал. «Не угрожай мне!» Я тебе не угрожаю. Остановись на секунду. Стой. Карн схватил брата за наплечник. Сними шлем. Он услышал, как Аргелтал снова издал ворчание. Не могу. Так стало после арматуры. Изменения не обращается вспять, как было раньше. Карн непреклонно стоял на месте и не двигался. Лоргар знает, а это имеет значение, парировал Аргелтал. Пошли, нам нужно забрать кости благословенной леги. Харн какое там гноение наблюдал, как товарищ идёт дальше, а затем снова зашагал рядом с ним. Откуда ты знаешь, где искать её останки? Ты искал месяцами. Аргил тал что-то пробормотал. Что? переспросил Харн. Я говорю, что Эрип сказал мне, где искать кости. У пожирателя миров отвисла челюсть. Да что с тобой? Это же примитивнейшая манипуляция. Мы знаем, что это ловушка. Ошерелса Аргелтал, резко остановившись. Это ничего не меняет. Мы должны её вернуть. Несущая слова, медленно вдохнул, успокаиваясь. Я должен её вернуть. Он отвернулся, чтобы двинуться дальше, но Карн крепче сжал руку, удержав его на месте. Ты столько раз заявлял, что гвозди убивают Ангрона, а импланты губят наш легион, сказал пожиратель миров. А теперь сам меняешься у меня на глазах. Я тревожусь на твой счёт, Насчёт всего 18-го от вашего корабля розит какое-то невыразимое тревожность. Ты планируешь воскресить мёртвую, отдав тело другому человеку, которого ненавидишь, чтобы тот смог совершить какой-то невероятный ритуал некромантии. И ты оказался бы ему за это обязан. Скажи мне, брат, исполнил ли я свой долг перед тобой, если позволю подобное, если помогу в этом? Аргельтал встряхнул плечами, освободившись от хватки другого воина. «Времена меняются, Кхарн. Хотим мы того или нет, но теперь мы все идем по восьмеричному пути. Неважно, с открытыми глазами или же в неведении». Восьмеричный путь. Очередное религиозное безумие. Кхарн мысленно запнулся. Если это была всего лишь суеверная чушь, то почему слова оказались такими знакомыми? Словно сон на протяжении нескольких драгоценных мгновений после пробуждения. Он услышал, как вдалеке закричала женщина. Судя по голосу, она была молодой. «Ненавижу этот корабль», — произнес Кхарн, и добавил ругательство на награкали. «Я пойду с тобой, однако я не верю Эрибу. Не могу понять, почему ты вдруг поверил». Аргела Тала ничего не держала, однако он не двигался дальше. Похоже, лихорадочная потребность идти вперед отступила. «Я ему не верю», — сказал несущий слово двумя голосами. «Но тебе придется простить мне немного отчаянной надежды». Если он сможет её вернуть, но какой ценой, вздохнул Кхарн. Чем тебе придётся заплатить? Аргелтал зашагал дальше, на сей раз не так быстро. Спустя долгую секунду Кхарн двинулся следом. Я не ввязываюсь в это, а чертя голову, в конце концов произнёс несущее слово. Эрик не лишён слабостей. Его можно перехитрить и переиграть. Стоит рискнуть, брат. Кхарн не ответил. предоставив в тишине выразить несогласие за него. — И я должен сказать тебе кое-что еще, — продолжил Аргелтал. Эрик, как обычно, вел себя, словно змея, предпочитая намекать и подсказывать, а не изъясняться прямо. Однако он желает твоей смерти. Харн вскинул голову. Он был не уверен, что расслышал правильно. — Моей? За последние десять лет мы встречались один-два раза. С чего бы ему считать меня угрозой? Перед тем, как снова заговорить, Аргилтал всё тщательно обдумал. Я его ненавижу, однако не могу отрицать его гениальности. Его разум одновременно работает на сотне уровней. Он видит тысячу разных будущих последствий каждого своего действия, каким-то образом, где-то в одном из множества возможных будущих. Твои действия будут стоить нам успеха в войне. Если ты умрёшь сейчас, то не сможешь повлиять на осаду Терры. Харн ощутил внезапную потребность проверить оружие. Плазменный пистолет и взятый из личного арсенала запасной циклоный меч. Он тебе так сказал. Он мне так сказал. Аргелтал двинулся по витой лестнице, которая была слишком разукрашенной и готической для смарадных нежных палуб капитального корабля несущих слово. Думая, он надеялся, что я убью тебя и симпатии к нему, и уважение к его замыслу. Однако Калт лишил меня последних остатков восхищения бывшим учителем. Аргелтал оглянулся на Кхарна. Их шаги разносились во мраке. "Просто будь осторожен. Ты уже второй из братьев, кто меня так предостерегает сегодня", сказал Кхарн. "Первым был Эска". Аргелтал кивнул. "Знаешь, вы постыдно обходитесь с вашими библиотекарями. Эска заслуживает лучшего". Теперьвые за несколько дней Кхарн рассмеялся. Лекция о морали от от человека с демоном в сердце закончил Аргелтал, улыбнувшись по ту сторону лицевого щитка. "Знаю, знаю". Двое воинов подошли к запертой переборке напротив левой стены. Несущий слово провёл рукой по её поверхности. "Жди здесь, убивая всех, кто попытается сбежать". Харн глянул на него, словно желая убедиться, что брат говорит серьёзно, а затем кивнул. "Ты будешь передо мной в долгу". ты мне должен за спасение жизни на Теракане. Так мы поквитаемся. Теракан был 30 лет назад, и ты мне ещё должен за Джураду. Аргелтал ухмыльнулся и повернул затворный штурвал переборки одной рукой. Это ненадолго. Он оказался прав. Потребовалось меньше 7 минут. Карн стоял за пределами помещения и слышал, как людей иначе и не скажешь, забивают. Каждый удар обрушиваемой Аргельталом на культистов внутри сопровождался глухими, месистыми звуками и треском рвущейся ткани. Он ни разу не услышал, чтобы несущий слова потребовал о привете или объяснении, и ни разу, чтобы те сопротивлялись. Он мысленно представил ряды оборванных людей, которые стоят на коленях в концентрических кругах вокруг центральной кафедры или алтаря, и вопят молятся, задыхаются и плачут, пока над ними вершится расправа. Возможно, они смирились со своей участью и радостно встретили переход в загробную жизнь. Возможно, их держал ужас. Через щель в переборке, которую Аргелтал оставил приоткрытой, слабо сочился свет свечей. Среди криков и бормотания на калхидском он несколько раз расслышал повторяющееся: "Великий господин, великий господин". Воздух заполнился резким, кислым запахом крови и мочи. Прошло 6 минут, и всё затихло. Перед началом 7 минуты из комнаты появился залитый кровью Аргилтал, несущий тело. То, что осталось от женщины после года гниения и многих месяцев почтливого обращения культистов, было завёрнуто в чёрный шёлковый саван. Запах могилы был настолько грубым, насыщенным и резким, что буквально ощущался на вкус. Когда он захлестнул чувство Кхарна, тот отшатнулся назад и потянулся за пристегнутым к поясу шлемом. Оказавшись в знакомом окружении целеуказателей и вдохнув в безвкусный воздух очистной системы доспеха, воин заговорил. «Сколько их там было?» «Сто три!» Аргел Тал уже уходил, баюкая закутанный труп, словно спящего ребенка. «Пошли!»